Война, набирая силу, продолжалась, и кладбища стали в Кашмирской долине такими же непременными элементами пейзажа, как многоэтажные парковки благополучных в городах равнин. Когда кладбища переполнялись, могилы делали двухэтажными, как автобусы, некогда возившие туристов по Сренагару от Лалчуока до Бульвара. к счастью могилы мисс Джебин не коснулась эта печальная участь много лет спустя после того как правительство объявило мятеж подавленным в правда в Кашмире были для полной уверенности оставлены полмиллиона солдат после того как главные группы повстанцев обратились или были заботливо обращены друг против друга После того, как паломники, туристы и молодожёны с материка начали возвращаться в долину, чтобы повеселиться среди снегов, покататься на санях, управляемых бывшими повстанцами, после того, как согледаты и информаторы ради сохранения приличий и из предосторожности были убиты их кураторами, после того, как перебежчики стали тысячами привлекаться к работе в бесчисленных НКО, занятых восстановлением мира, После того, как местные дельцы, нажившее состояние на поставках армии угля и древесины, начали вкладывать деньги в туристический сектор, давая людям шанс встроиться в мирный процесс. После того, как топ-менеджеры банков присвоили себе невостребованные деньги, находившиеся на счетах убитых повстанцев, после того, как пыточные центры были превращены в роскошные резиденции политиков, После того, как кладбище мучеников были покинуты и практически остались без паломников, при этом резко подскочило число самоубийств. После того, как были проведены выборы и провозглашена демократия, после того, как Джелам успел несколько раз разлиться и снова обмилеть, после того, как партизанская война затихла, вспыхнула снова, была подавлена, а потом снова разгорелась и снова была подавлена, даже после всего этого Могила мисс Джебин осталась одноэтажной. Девочка вытащила счастливый жеребий. У неё была хорошенькая могилка, заросшая дикими полевыми цветами, и к тому же она лежала рядом с мамой. Расстрел, во время которого она погибла, был в городе вторым за 2 месяца из 17 убитых в тот день. Семь человек были случайными прохожими, как мисс Джебин и ее мать. Правда, их следовало бы назвать не прохожими, а просидевшими. Они наблюдали за происходившим с балкона. Мисс Джебин, которая в тот день не здоровилась, сидела на коленях у матери, в то время, когда по улице проходили тысячи скорбящих, несших тело Усмана Абдулы, популярного университетского профессора. Он был застрелен неустановленным стрелком, так это называлось в то время, несмотря на то, что имя стрелявшего было известно всем и каждому. Усман Абдулла был выдающимся идеологом борьбы за Азади, но ему несколько раз угрожали представители новых, более радикальных фракций, пришедшие из-за линии контроля и, ибо вооружённое новейшим оружием и новыми бескомпромиссными идеями, с которыми Абдулла публично не соглашался. Убийство Усмана Абдуллы означало, что повстанцы не собираются терпеть кашмирский синкретизм про победником которого был Абдулла. Этим старомодным интеллигентским мечтаниям был положен конец. Никакого поклонения домашним святым Никаких местных гробниц, говорили новые повстанцы, никакой путаницы в головах, никаких побочных святых, никаких местных боголюдей. Был только один Аллах, один Бог, был только Коран, был пророк Мухаммад, мир ему, был только один способ молиться, одно толкование божественного закона и И одно определение «Азадии» вот такое. «Азадий камат лапкиа, ла-иллаха и ла-лах!» Что значит «свобода»? Нет Бога, кроме Аллаха. Это не подлежало никакому обсуждению. В будущем единственным аргументом могла быть только пуля. Шииты не мусульмане. Женщинам же придется научиться одеваться, как положено. Женщинам, конечно. Конечно же, женщинам. Эти строгости пришлись не по вкусу многим простым людям. Они любили свои святилища. Например, Хазрат Бал, где находилась священная реликвия. Мои-эм-Мукадас, прядь волос пророка Мухаммеда. Сотни тысяч людей плакали на улицах, когда в 1963 году эта святыня пропала. Сотни тысяч людей ликовали месяц спустя, когда она нашлась и была признана подлинной авторитетными людьми. Но когда строгие вернулись из-за кордона, они объявили, что поклонение местным святым и обожествление волос является ересью. Линия поведения строгих поставила долину перед дилеммой. Люди понимали, что свобода, которой они жаждали, не придет без войны, и знали, что строгие – лучшие войны. Они были лучше подготовлены, лучше оснащены, как оружием, так и божественными установлениями, короткими бриджами и длинными бородами. Они не были. заручились благословением и деньгами с той стороны границы их стальная непреклонная вера дисциплинировала их ряды опращала их и придавала сил сражаться со второй по численности армией мира повстанцы называвшие себя светскими были менее строгими и более общительными они были более стильными более эксцентричными они писали стихи Влетавали с медсёстрами и катальщицами на роликах и патрулируя улицы небрежно забрасывали автоматы за спину, но они не выглядели как люди, способные выиграть войну. Люди любили менее строгих, но боялись и уважали строгих. В войне на истощение, которую первые вели со вторыми, гибли сотни людей. В конце концов, менее строгие Объявили о прекращении огня, вышли из подполья и поклялись перейти к методам Ганди. Строгие продолжали сражаться. За ними охотились много лет, отстреливая одного за другим. Однако на месте каждого убитого появлялся новый повстанец. Через несколько месяцев после убийства Усмана Абдуллы его убийца, Таня, Таня, Таня, Таня, Таня, Хорошо известный всем, неизвестный стрелок был схвачен и убит военными. Тело было отдано семья с пулевыми ранениями и следами ожогов от сигарет. Кладбищенская комиссия после долгих прений решила, что он тоже был мучеником и поэтому заслуживает чести быть погребённым на кладбище мучеников. Его похоронили на противоположном краю кладбища. надеясь, вероятно, что большое расстояние между Усманом Абдулой и его убийцей предотвратит их ссоры в загробной жизни. По мере того, как война разгоралась все сильнее, размытая линия противостояния становилась все жестче и жестче. Каждая из этих линий стала дробиться на вторичные линии. Из среды строгих выделились более строгие линии. Простые люди умудрялись каким-то непостижимым образом угождать им всем, поддерживать их всех и мешать им всем одновременно и продолжать жить при этом своей запутанной с точки зрения строгих жизнью авторитет Мои Э Мукдаса остался непоколебимым. Даже увлекаясь быстрым потоком строгости, Всё большее число людей приходили к святилищу, чтобы поплакаться и облегчить ношу разбитых сердец. С безопасной высоты балкона мисс Джебин и её мать смотрели на приближающуюся похоронную процессию, как многие другие женщины и дети, сгрудившиеся на деревянных балконах старых домов, мисс Джебин и Арифа приготовили лепестки роз, чтобы бросить их на тело Усмана Абдулы, когда его будут проносить мимо. По случаю холода мис Джебин была одета в два свитера и шерстяные варежки. Голову девочки украшал маленький шерстяной хиджаб. Тысячи людей нескончаемым потоком текли мимо дома, исступлённо крича: "Азади, азади!" Мис Джебина и Арифа тоже присоединились к этому хору. Озорница Мисс Джебин иногда кричала: "Матаджи, мама!" Вместо "азади". Во-первых, эти слова были похожи по звучанию, а во-вторых, каждый раз, когда дочка путала слова, мама смотрела на неё, улыбалась и целовала в лобик. Процессия должна была пройти мимо бункера 26-го батальона пограничной стражи. расположенного в сотне футов от того места, где находились Арифа и мист Джебин. Дула пулемётов выглядывали из затянутых стальной сеткой окон пыльного блокпоста, сооружённого из листового железа и деревянных брусьев. Бункер был забарикадирован мешками с песком и оплетён колючей проволокой. Армейские бутылки из-под старого монаха и тройнова Рома были привязаны к колючей проволоке и тихо позвякивали, ударяясь друг об друга. Это была примитивная, но надёжная система тревожной сигнализации. Любое прикосновение к проволоке вызывало громкий звон. Бутылки из-под спиртного на службе нации, кроме всего прочего, дополнительный эффект достигался оскорбительностью такой системой для правоверных мусульман. Солдаты в бункере подкармливали бродячих собак, которых местные жители сторонились, как и подобает правоверным, и эти собаки служили ещё одним кольцом охраны. Собаки сидели вокруг бункера, наблюдали за процессией, внимательные, но не напуганные. Процессия приближалась. Солдаты внутри бункера превратились в тени, слившиеся с защитной сеткой. Капельки холодного пота текли по спинам под зимней военной формой и бронежилетами. Вдруг раздался взрыв. Не очень сильный, но достаточно громкий, чтобы породить слепую панику. Солдаты вышли из бункера, заняли позицию и открыли огонь из пулемётов и автоматов по безоружной толпе. Запрудившей узкую улицу. Солдаты стреляли на поражение, стреляли, чтобы убить. Даже после того, как толпа обратилась в бегство, пули продолжали гнаться за ними, попадая в подставленные спины, затылки и ноги. Некоторые испуганные солдаты нацелили оружие на людей, смотревших на процессию с балконов, и разрядили диски автоматов. в балконы, в перила, подоконники, оконные переплеты, в мисс Джебин и ее мать Арифу. Люди, несшие гроб с телом Усмана Абдуллы, были убиты. Гроб открылся, и еще раз убитое тело вывалялось на мостовую в неестественной отвратительной позе, распростершись на белом саване. Дважды убитый, рядом с убитыми один раз – Да, некоторые кашмирцы тоже умирают дважды. Стрельба затихла только после того, как улица совершенно опустела. Остались только убитые и раненые. И обувь. Тысячи пар обуви. Некому было оглушительно повторять лозунг «Джиз кашмир кокхун сэ синча, вох кашмир хамарахай». Мы оросили кашмир своей кровью, «Этот Кашмир наш». Действия военных властей после этого массового расстрела были скорыми и эффективными. В течение часа все трупы были отвезены в центральный полицейский морг, а раненые доставлены в больницу. Улицу полили из шлангов, кровь смыли в канализацию. Снова открылись магазины, и было объявлено о восстановлении и спокойствии Об этом всегда объявляли, чтобы люди знали. Позже было установлено, что хлопок, похожий на взрыв, прозвучал из-за того, что какой-то автомобиль наехал на пустую картонную коробку из-под мангового сока. Кто виноват? Кто оставил пакет из-под сока на проезжей части? Индус или кашмирец? Или, может быть, пакистанец? Кто был за рулём? Был учрежден трибунал для расследования массового убийства, но факты так и не были установлены. Никого не обвинили. Это случилось в Кашмире, значит, виноват Кашмир. Жизнь продолжалась, смерть продолжалась, война продолжалась. Все, кто видел Мусуесви во время похорон жены и дочери, Отметили его полное спокойствие. Он не вызывал никакой скорби. Наоборот, выглядел Муса отстранённым и отчуждённым. Взгляд у него был настолько отсутствующим, что казалось, его вообще не было на похоронах. Наверное, это в конце концов и послужило причиной его ареста, или его выдало сердцебиение. Наверное, оно было либо слишком сильным, либо недостаточно сильным для мирного гражданина. Так бывало и солдаты на блокпостах, иногда присматриваются к груди молодых людей и прислушиваются, как бьётся их сердце. Ходили слухи, что у некоторых солдат есть стетоскопы. У этого парня сердце бьётся за свободу, якобы говорили солдаты. И этого было достаточно, чтобы отправить организм, сердце которого бьётся слишком быстро или слишком медленно, в ближайший пыточный центр. Мусу арестовали не на блокопасте. Его взяли дома после похорон. Излишнее спокойствие на похоронах собственной жены и дочери не могло остаться незамеченным. Сначала, конечно, все притихли, и тряслись от страха. Похоронная процессия неслышно струилась по блеклому грязному городу в мертвой тишине. Единственным звуком был стук ботинок по серебристой от влаги мостовой улице, ведущей в сторону кладбища Мазар-э-Шохадда. Молодые люди несли на своих плечах 17 гробов. «Семнадцать плюс один» в котором покоился дважды убитый Усман Абдулла, которому, конечно, было невозможно выдать второе свидетельство о смерти. Итак, 17 гробов плыли по улицам, блестя на зимнем солнце. Человеку, смотрящему на процессию с высоких гор, кольцом окруживших город, процессия показалась бы колонной коричневых муравьёв. несущих 17 плюс 1 кристаллик сахара в муравейник, чтобы накормить матку. Возможно, для человека, изучающего историю и человеческие конфликты, это можно было свести к относительному понятию того, что эта маленькая процессия была ничем иным, как цепочкой муравьёв, несущих крошки, упавшие с высокого стола, когда ведутся войны, На такие процессы обращают мало внимания. Какая мелочь! Вот так все и идет своим чередом. События разворачиваются, проходят, захватывая людей в свои железные неразмыкающиеся объятия. Жестокость становится привычной, как смена времен года, и каждый вид ее обладает своим запахом и цветом, своим цветом. циклом потери обновлений, распада и восстановления в Астане и демократических выборов из всех сахарных кристалликов, которые муравьи несли в то зимнее утро, самым маленьким был кристаллик, плывший под именем мисс Джебин. Муравьи, которым не хватило духу участвовать в процессии, выстроились вдоль улиц, стоя на скользких грудах порыжевшего снега. Засунув руки под полы пхеранов, пустые рукава трепетали на пронизывающем ветру. Безрукие люди в самом сердце вооружённого восстания. Те, кто был напуган ещё больше, не отважились выйти на улицу и смотрели на процессию из окон и с балконов, хотя сознавали, что и это опасно. Все знали, что находятся под прицелами солдат. Наводнивший город. Вооружённые военные были везде: на крышах, на мостах, в лодках, в мечетях и на водонапорных башнях. Они заняли гостиницы, школы, магазины и даже некоторые частные дома. В то утро было холодно. Впервые в этом году озеро замёрзло, а метеорологи обещали усиление снегопада. Деревья вздымали к небу свои голые сучья, словно скорбно воздевали руки в немой мольбе о пощаде и милости к мертвым. На кладбище уже были вырыты семнадцать плюс одна могила. Могилы были аккуратные, свежие, глубокие. Куча вынутой земли лежала рядом с каждой ямой, как шоколадная пирамида. Были приготовлены окровавленные металлические каталки, на которых тела возвращали семьям. Эти каталки были расставлены среди деревьев и напоминали своим видом лепестки гигантских хищных горных цветов. Когда процессия прошла через ворота на территорию кладбища, толпа корреспондентов, дрожавших от напряжения у входа, как бегуны на старте, нарушила свои стройные ряды. И бросилась вперед. Гробы были сняты с плеч, открыты и расставлены в ряд на обледеневшей земле. Толпа уважительно расступилась перед журналистами. Люди понимали, что без репортеров это массовое убийство сотрется из памяти и исчезнет, как будто его никогда не было, и мертвые умрут окончательно. Тела были предложены репортерам, которые были виноваты, с надеждой и гневом. Это было празднество, пир в смерти. Скорбящих родственников, отступивших назад, попросили вернуться и встать в кадр. Скорбь надо было запечатлеть и сохранить. В грядущие годы, когда война станет образом жизни, появятся книги, фильмы и фотоэкспозиции по теме кашмирской скорби. и кошмарских потерь. Мусы не будет ни на одном из этих снимков. Мист Джебин была в центре внимания. Объективы всех фотоаппаратов были нацелены, затворы щёлкали и трещали как разъярённые звери, из всех этих фотографий одна стала классической. В течение многих лет её неизменно перепечатывали газеты и журналы. Она появлялась на отчётах докладов о положении и правах человека, докладов, которые никто не читал, с подписями такого рода. Кровь на снегу, юдоль слёз и когда закончится это горе. На материке я по понятным причинам фотография мисс Джибин пользовалась меньшей популярностью. В этом супермаркете скорби пхопальский мальчик Жёлтая утечки газа на Union Carbide пользовался большим спросом, нежели Mist Garden. Несколько известных фотографов заявляли свои права на авторство этого известного снимка, на котором был запечатлён мёртвый мальчик, погребённый по шею в кучу щебня, откуда торчала только его голова, смотревшая на мир выжженными ядовитым газом пустыми глазницами. Эти глаза поведали миру историю того, что произошло в Правдиве, чем многословные рассказы очевидцев. Эти глаза смотрели со страниц глянцевых журналов всего мира. Потом правда эта уже не имела никакого значения. История вспыхнула, а потом поблёкла и погасла. Битва за авторские права, однако, продолжалась ещё много лет. и вели ее так же яростно, как битву за выплату компенсаций искалеченным жертвам утечки газа. Хищно трещавшие камеры отступили, оставив в неприкосновенности мисс Джебин, нетронутую, безмятежную, почти спящую. Ее летняя роза над ухом тоже осталась на месте. Когда тела были преданы земле, то па начала вполголоса молиться Рабиш рахли садри ва ясир ли амри вахлул угда там мин лисани иаххаху кавли Господь мой освободи мой ум сними бремя моё развержи мой язык чтобы было понятно что я говорю Маленькие дети, едва достававшие головами до животов матерей, закутанные по самые глаза их шарфами и едва способные дышать, говорили о своём. Я дам тебе шесть обоим с патронами, если ты дашь мне не разорвавшуюся гранату. К небу взметнулся одинокий женский голос, неестественно высокий, выражавший глубинную дикую боль. пронизавшую его, «Рорахихай ех замин, рорахахай осман!» К женщине присоединились другие. «Эта земля вопиет и плачет, и небеса вторят ей». Птицы ненадолго умолкли, слушая пение людей и косясь на них своими глазами-бусинами, бродячие собаки, Волгот наслонялись между постами, сохраняя ледяное спокойствие. Коршуны и грифы парили в вышине, в тёплых воздушных потоках, лениво пересекая в обе стороны линию контрольно-пропускных пунктов, только чтобы подразнить горстку собравшихся внизу людей. Когда небо впитало в себя напряжение песнопения, в толпе что-то вспыхнуло. Молодые люди начали прыгать, Взлетая в воздух, словно искры, взметенные раскаленными углями, все выше и выше становились их прыжки, как будто земля под их ногами превратилась в трамплин. Они несли свою муку, как броню, и гнев колыхался в прыжках, как пояса с патронами в этот момент, потому лишь что они были так хорошо вооружены. потому ли, что решили отдаться в объятия смерти, потому ли, что сознавали, что они уже мертвы, эти молодые люди в тот миг стали непобедимыми. Солдаты, окружившие кладбище Мазар-э-Шахадда, получили приказ ни в коем случае не стрелять. Их информаторы, братья, родные и двоюродные Отцы, дяди, племянники, смешавшиеся с толпой и выкрикивавшие лозунги так же страстно, как и все остальные, и, может быть, вполне искренне, получили недвусмысленные инструкции фотографировать и по возможности снимать на видео всех молодых людей, подхваченных волной ярости и пылавших гневом. Скорее, каждый из них услышит стук в дверь или будет отведен в сторонку на блокпосте. «Такой-то, такой-то? Сын такого-то? Работаешь там-то и там-то?» Очень часто этим все и ограничивалось. Это была простая, неприкрытая угроза. В Кашмире иногда достаточно было высказать в лицо человеку его анкетные данные, чтобы навсегда изменить ход его жизни.